Новое на каждом шагу. Кистяковское. Воспитание ребенка второго-третьего года жизни. Если вы действительно хотите счастья своему ребенку, хотите, чтобы он вырос достойным гражданином коммунистического общества и доставлял вам больше радости, чем огорчений, к вопросам правильного его воспитания надо относиться очень вдумчиво и серьезно. Каждый ребенок рождается со своими индивидуальными особенностями, но каким он станет в основном зависит от воспитания. Работами последних лет доказано, что даже тонкий и точный слух, который всегда считался прирожденной особенностью, можно развить у каждого ребенка. Умственное развитие, особенности характера, отношение к окружающим людям и к природе, все это наследственно не предопределено, а формируется в процессе жизни. Формирование личности начинается с периода раннего детства. Родители должны знать особенности развития ребенка. Они должны не только радоваться достижениям своего малыша, но и критически анализировать его поступки, поведение и намечать пути дальнейшего его воспитания. Большое внимание надо уделять не только своевременному, но и всестороннему гармоническому развитию. Ребенок должен быть физически развитым, любознательным, сосредоточенным. У него должна быть хорошо развита речь, которая имеет большое значение для развития мышления, памяти, Умственного развития ребенка. Не следует допускать одностороннего развития ребенка. Некоторые дети, например, сравнительно рано, до полутора лет, начинают хорошо говорить. Родителям это нравится, и они много читают малышу, учат с ним различные стихи, в результате чего ребенок много и сложно говорит, но при этом он обычно почти сам не играет. становится неловким в движениях. В то же время ничего хорошего нет и в том, если ребенок очень подвижен, быстро в движениях, но не может сосредоточенно чем-либо заниматься. Нельзя допускать и такого положения, когда не родители активно и целенаправленно развивают и формируют в ребенке то, в чем он несколько отстает, а ребенок командует ими, упрашивая позаниматься с ним именно тем, В чем он и так силен. При воспитании ребенка второго-третьего года жизни главное внимание надо уделять укреплению его здоровья, культурно-гигиеническим навыкам, развитию речи, движений, расширению знакомства с окружающим миром, развитию умения подолгу сосредоточенно заниматься и играть. Большое внимание. должно быть уделено эмоциям и чувствам ребенка, созданию у него положительных взаимоотношений со взрослыми и с детьми. В этом же возрасте необходимо начинать нравственное и эстетическое воспитание. На поведение ребенка очень большое влияние оказывает общий уклад семьи, взаимоотношения между ее членами. На втором а тем более на третьем году жизни ребенок постоянно подражает поступкам и речи окружающих, точно, тонко воспроизводя интонации, услышанные слова. Поэтому если мать, отец, бабушка и другие члены семьи всегда спокойно и приветливо разговаривают между собой, заботливо и с уважением относятся друг к другу, бывают весело, любят музыку, природу, всегда соблюдают порядок и необходимые культурно-гигиенические навыки, то и ребенок легко усваивает все эти особенности поведения. И если же отец или мать разрешают себе разговаривать резко, раздраженным тоном, то очень трудно заставить сынишку или дочурку вести себя иначе, потому что в воспитании детей главное значение имеет не словесное внушение, а пример поведения близких ему людей. Поэтому родители должны заняться и самовоспитанием. Если ребенок двух-трехмесячного возраста жил по определенному режиму,